Он развертывает вощенную оберточную бумагу и разглаживает для нового употребления. Мод теперь уже изнывает от волнения, и даже мама выказывает легкое нетерпение. Он раскрывает книгу на титульной странице. «Железнодорожное право для человека в поезде». Главным образом предназначено как руководство для публики, пользующейся поездами, касательно всех недоразумений, могущих возникнуть с железной дорогой. Автор Джордж Э. Т. И. Должи. Солиситор. Диплом с отличием второй степени на заключительных экзаменах. Ноябрь 1898 года. Бронзовый медалист Бирмингемского юридического общества 1898 года. Лондон. Эффингем Уилсон. Королевская биржа. 1901. Зарегистрирован в Стейшенерс-Холле. Он переходит к оглавлению. Постановления компании и их законность» сезонные билеты, нарушение расписания поездов и тому подобное, багаж, классы вагонов, несчастные случаи, некоторые дополнительные сведения. Он показывает мод, дела, которые она с Оросом рассматривала в классной комнате. Вот дело толстого мсье ПЛ, а вот про бельгийцев и их собак. Это вдруг осознает он, счастливейший день его жизни. А за ужином становится ясно, что его родители допускают, что некоторая доля гордости может быть оправданной и христианской. Он трудолюбиво занимался и сдал экзамены. Он открыл собственную контору, а теперь показал себя авторитетом в той области закона, которая может оказаться практически полезной многим людям. Он в пути, путешествие по жизни начинается по-настоящему. Он посещает Хорнимена и компани, чтобы напечатать афишки. Он обсуждает расположение строк и шрифты с самим мистером Хорнименом, как один профессионал с другим. Неделю спустя он уже владелец 400 объявленниц, рекомендующих его книгу. 300 он оставляет в своей конторе, не желая показаться самоупоенным, а сотню увозит домой». Бланк заказа приглашает заинтересованных покупателей отправить почтовый перевод в 2 шиллинга 3 пенса, 3 пенса в уплату почтового расхода по адресу дом 54 Ньюхолл-стрит, Бирмингем. Он дает пачку афишек своим родителям, поясняя, что их следует вручать потенциальным мужчинам и женщинам в поезде. На следующее утро он вручает три начальнику станции грейт Уорли и Чордж-Бридж, остальные раздает пассажирам респектабельной внешности. Артур. Они поместили мебель на хранение и оставили детей у миссис Хокинс. Из туманов и сырости Лондона в чистую сухую прохладу Давоса, где Туи была устроена в отеле «Курхаус» под несколькими одеялами. Как и предсказал доктор Пауэлл, болезнь принесла с собой странный оптимизм, и вкупе с мирным характером Туи он не только обеспечил ее стоицизмом, но и придал ей активную бодрость. Да, конечно. За несколько недель из жены и спутницы жизни она преобразилась в беспомощную больную. Но она не сетовала на свое состояние, Уж тем более не придавалась гневу, как на ее месте было бы с Артуром, а он испытывал бешеный гнев за них двоих в молчании наедине с собой и прятал самые черные свои чувства. Каждый припадок стоически переносимого кашля пронизывал болью не ее, но его. Она выкашливала чучку крови, на него обрушивались водопады вины. В чем бы ни заключалась его ошибка, каким бы ни был его недосмотр, то, что произошло, произошло. И была только одна возможность — яростная атака на проклятого микроба, который намеревался пожрать ее изнутри. А когда его присутствие не требовалось, была только одна возможность отвлечения — неистовые физические упражнения. Он привез вдовоз свои норвежские лыжи и брал уроки у двух братьев по фамилии Брангер — Когда сноровка их ученика сравнялась с его бешеной решимостью, они поднялись с ним на Якобсхорн. На вершине он обернулся и увидел, как далеко внизу приспускаются городские флаги в знак приветствия. Позднее этой зимой брангеры провели его через перевал Фурка на высоте 9000 футов. Они отправились в 4 утра и добрались до Аросы к полудню. Вот так... Артур стал первым англичанином, преодолевшим Альпийский перевал на лыжах. В их отеле в Аросе Тобиас Брангер зарегистрировал всех троих. За фамилией Артура в графе «Профессия» он написал «Спортсмен». Благодаря альпийскому воздуху, лучшим докторам и деньгам, благодаря заботливому уходу Лотти, И упорству Артура в борьбе с дьяволом состояние Туи стабилизировалось, а затем начало улучшаться. На исходе весны ее признали достаточно окрепшей для возвращения в Англию, что позволило Артуру отправиться в американское издательское турне. На следующую зиму они вернулись в Давос. Первоначальный приговор к трехмесячному сроку был опровергнут. Все доктора соглашались, что здоровье пациентки в какой-то мере окрепло — Следующую зиму они провели в пустыне под Каиром в отеле Мэна Хаус, низком белом здании, за которым маячили пирамиды. Артура раздражал ломкий воздух. Он успокаивался бильярдом, теннисом и гольфом. Он предвидел жизнь ежегодных зимних изгнаний, каждая чуть продолжительнее другого пока. Нет, он не должен допускать мыслей, Далее весны, далее лето. Во всяком случае, он все еще умудрялся писать и в этом дробном существовании между отелями, пароходами и поездами. А когда он не мог писать, то уходил в пустыню и ударом посылал клюшкой мяч так далеко, как он мог пролететь. Поле для гольфа, по сути, было одной огромной ямой с песком. Куда бы ни падал мяч, вы оставались в ней. Именно такой, казалось, стала его жизнь. Однако, вернувшись в Англию, он столкнулся с Грантом Алленом, писателем, как Артур, и как Туи, чехоточным. Аллен заверил его, что болезни можно противостоять и без изгнаний, сославшись на себя как на живой тому пример. Спасение заключалось в его адресе: — Хайнхет-Суррей. селение на Портсмутской дороге почти на полпути между Саутси и Лондоном. Но главное, это место обладает собственным климатом. Расположенное высоко, укрытое от ветров, сухое, окруженное множеством сосен и с песчаной почвой. Его называют Суррейской Малой Швейцарией. Артур сразу же поверил.